родной брат казненного тирана Капета. Фуше умер естественной смертью, должно оплаканной и с почестью похороненной. Перед кончиной он успел сжечь своей бумаги летопись самых ужасных, самых грязных драм революции. В его характере не было ничего дьявольского, демонического, того, что мы обычно предполагаем в знаменитых шефах полиции. Он просто был негодяй. но негодяй в совершенно чистом, свободном от всяких примесей в виде. Люди, подобные ему, редко добираются в революционное время до последних вершин власти. Но билетаж всех революций неизменно населен ими, и от них революции получают свой гнусный и отвратительный облик. Фуше допил кофе, взглянул на часы, положил на стол монету и поднялся. Хозяин и лакей, испуганно кланяясь, выбежали на террасу. Старичок заерзал в углу, выглянув с жадным любопытством из-за газет Сыщики торопливо направились за министром. — Непременно разработать инструкцию, — с раздражением подумал он. Министр полиции считал себя обязанным в день покушения на первого консула еще раз проверить лично все охранные посты Тюльярийского сада и дворца. В этот вечер 18-го вандемиэра в оперном театре заговорщики должны были заколоть кинжалами генерала Бонапарта. Большой опасности первый консул, впрочем, не подвергался. Самые решительные из убийц — были тайными агентами министра полиции. Однако заговор выдумкой не был. Фуше держался сомнение, что полиция не должна выдумывать покушение, да и не имеет в этом надобности. В тревожное время всегда найдутся такие политические дела, которые могут быть поданы как заговоры. роль же полиции по мыслям фуше должна была заключаться в том чтобы руководить такими делами и давать им ход отвечавший видом правительства или ее собственным видом так и теперь заговор конечно был но его собственной и не было все зависело от полиции несколько старых республиканцев Демервиль, мервиль арена чаки Старикашки революции, как они сами себя называли с любовью и к себе, и к революции, действительно предполагали, что следовало бы убить первого консула, захватившего всю власть в государстве. Это их желание было хорошо известно и Фуше, и самому первому консулу. Главный заговорщик, капитан гарель состоял на службе у охраны и ежедневно по вечерам представлял ей доклад о развитии заговора. Но заговор развивался плохо. У его руководителей не было ни людей, ни денег, ни оружия. И министр полиции вынужден был им доставлять и оружие, и людей, и деньги. Фуше делал это очень неохотно. Он считал этот заговор не своевременным, не отвечающим ни интересам государства, ни его личным интересам. По мнению министра полиции, гораздо нужнее и полезнее мог бы быть теперь заговор роялистов. У него был и такой. Среди роялистов Фуше тоже знал людей, которые считали, что хорошо было бы убить первого консула. Они, вдобавок, в отличие от якобинцев, имели и деньги, и оружие, так как за ними была секретная английская агентура. Но заговор роялистов еще не созрел. Между тем, якобинский заговор к большому огорчению Фуше уже самостоятельно раскрыла собственная полиция главы государства. Личный секретарь первого консула был на службе у Фуше и за 25 тысяч в месяц сообщал ему о каждом слове Бонапарта. Сообщения эти были чрезвычайно неприятны. Фуше с неудовольствием узнавал, что первый консул считает его обманщиком и негодяем. правда, незаменимым на должности министра полиции. Узнал он также, что над ним, как над бывшим террористом, тяготеет смутное подозрение в сообщничестве с заговорщиками якобинцами. Подозрение это было лишено основания. Фуше и думать забыл о своем революционном прошлом, Убийцы уже были выбраны министром полиции из самых лучших сыщиков и под видом отчаянных якобинцев предоставлены в распоряжение заговорщиков. Министру был известен каждый шаг руководителей заговора.